Он позолотил в новом дворце все, что возможно — корниз выступы, креатит, чуть ли не крыши. Когда роскошный дворец был окончен, Елизавета пригласила свой двор и всех иностранных послов отпраздновать его священие. При виде всего этого великолепия все, кроме французского посла Шеттерди, в один голос стали превозносить красоту дворца —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 Сочинил господин де Сигюр, другую сама Екатерина. Вот ее двустишие. Здесь покоится герцогиня Андерсон, укушенная господином Роджерсом. Что до третьей левредки, то она пользовалась гораздо большей известностью, хотя никто для нее эпитафии не сочинял. Левредку эту нарекли Зюдерланд по имени банкира-англичанина, который подарил ее Екатерине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 Я позвала этого дурака Рылеева и приказала ему сделать чучело из Зюдерланда. Он стал отказываться что-то говорить, просить. Я подумал, что он стыдится такого поручения, рассердилась и велела ему немедленно выполнить мою волю. — Ваше Величество, — отвечает банкир, — вы можете гордиться исполнительностью своего полицеймейстера, но, умоляю вас, пусть в другой раз он попросит разъяснить ему приказания, полученные из ваших уст.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 Но если хоть в одном слове вы покривили душой, я велю тотчас же отправить вас на границу, а оттуда добирайтесь, как знаете, до Франции. — Согласен, ваше сиятельство. А теперь, — сказал Досигюр, садясь за письменный стол, — отнесите это письмо городоначальнику. — Покорно благодарю, ваше сиятельство, но я и носа больше не покажу в этот дом, где так странно обращаются с людьми, явившимися по делу. — Хорошо.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 чина капитана.